Урну у входа все-таки погасили. Для этого зачем-то понадобилось опрокинуть ее на бок и раскидать мусор по ступеням. Ледяной ветер мгновенно превратил влажные джинсы в две негнущиеся трубы, и Олег, увидев у подъезда синий Вольво, обошелся без приглашения. В салоне гремела соловийная роща, не ремикс и не трибьют, а самочленная есть – оригинал в исполнении Лещенко. Лопанин сделал музыку тише и рванул с места. «Василий Вениаминович, а нам обязательно в этом дерьме жить?» – спросил Шорохов. «Ты о чем?» «Я про гостиницу». «Можно и не в этом, можно в другом. Лишь бы вокруг вас народу вертелось поменьше и попроще. В приличном месте, все на виду. Покупка или аренда квартиры исключена. Нас же здесь нет. — И не будет, — добавил Олег. — И жилищных перспектив тоже. — ФСБ свою площадь предлагает, но там, куда ни плюнь, везде микрофоны, микрофоны. — Эта работа изменит твою жизнь к лучшему, — с чувством процитировал Шорохов. — В твоих руках будет власть над человечеством. — Метафора. Власть у нас не в руках, а на поясе которой нельзя воспользоваться. «Потерпи, сейчас приедем», — ответил шеф неопределенно. «А что за спешка, Василий Вениаминович? Если точка финиша отнесена во времени, то не все ли равно, где будет точка старта? Почему бы и не утром?» «Финиш в этот раз никуда не отнесен. Он здесь и находится. У нас гости», — пояснил Лопатин. «В бункере...» человек один сидит надо помочь что значит сидит не понял олег как он туда попал как мы попадаем через дверь он оператор и тоже имеет право доступа этой комнатой многие группы пользуются она у нас от самого начала зоны и еще столько же прослужит тихое место без посторонних василий вениаминович остановился на светофоре а когда снова тронулся Соловьиную рощу уже сменил Эдуард Хиль. Шорохов посмотрел на магнитолу. Играл не компакт-диск, а кассета. Хороший сборник, заметил он, притоптывая ногой. Только запись ни к черту. Электроника 302? Это самое древнее из того, что ты помнишь, усмехнулся Лопатин. Не смей попрекать старших об армот. Лет двадцать, субъективных выслужишь. Тогда и будешь замечания делать. И сигареты по временам таскать. Шорохов лишь сейчас подумал о том, что в пенсионном возрасте в службу не попадают. Стало быть, Василий Вениаминович носит ремень с железками добрую половину жизни. И до сих пор на низшей руководящей должности. Координатор оперотряда. И выше, видимо, уже не поднимется. Об иерархии службы в школе рассказывали мало. «Будет день, будет пища!» Примерно такая мораль вытекала из ответов инструкторов. Ася, даром что старшина, тоже ничего толкового своим подопечным поведать не могла. «Непосредственное начальство вы будете знать не только в лицо, но даже по имени-отчеству», шутливо обещали на лекциях. И, как выяснилось, не обманули. А больше им ничего и не обещали. Кроме власти над человечеством, разумеется. Оговорки инструкторов постепенно сложились в простую модель. Самостоятельные отряды замыкаются на отделы, управления и в итоге на какого-то могучего старикана. Знать о нем полагалось лишь то, что в конце зоны ответственности он объективно существует. Иными словами, в 2070 году старикан еще не помер о том кто работает в других зонах вне подведомственного столетия не звучало даже намеков наиболее вероятно что служба расползлась по всей магистрали времени или как минимум следила за ней с момента возникновения человечества но задаваться подобными вопросами в школе не рекомендовали василий вениаминович как ветеран и мелкий но все же начальник наверняка знал больше однако шорохов решил Что если об этом и спросит, то когда-нибудь после. Неуместная бодрость уже прошла. За ней явились апатия и желание устроиться в мягком кресле поудобней Не надо было в гостинице ничего затевать. Через несколько минут заснул бы. «Так что за человек у нас в бункере?» – осведомился Олег, с трудом разлепляя глаза. «Что он там делает? Чай пьет? Чая у нас нет». А Дрозд вряд ли принес. Его так зовут Дроздом. Он с вечера до нас добирался. Выполнял операцию в наших краях. Столкнулся с каким-то уродом. Тот дал ему полбу, потом вывез за город и бросил. Идиотизм. Дрозд к бункеру чуть ли не пешком топал. Надо же вернуть человека, согласен? Чтобы просто вернуть, достаточно одолжить ему синхронизатор. Со значением проговорил Олег. Боюсь, это не лучший вариант. С прибором он отправится не домой, а в точку вторжения. Синхронизатор, потерянный задолго до 2040-го, это почти катастрофа. И Дрозд попытается его отбить. Не знаю, что у него получится. В первый раз отняли, почему бы не отнять во второй? Тебя-то они хоть в лицо не видели. Но ты можешь и отказаться. Я вот правда не могу мне либо сдавать его с таким проколом либо тебя уговаривать нашу прелесть я естественно в расчет не беру да уж если там по башке лупят сейчас еще на месте поговорим посмотрим что за птица этот ддро вопросительно произнес лопатин посмотрим буркнул шорохов смотрите оказалось особо не на что в кабинете докуривая асены королевские бычки Маялся потлатый мужик с острым кадыком и запущенными рыжими бакенбардами. Добавить к ним черный пиджак и цветастую рубашку получился бы типичный хлыщ стандплощадки площадки семидесятых Но дрозд был одет в короткую замасленную дубленку и больше смахивал на прораба. Над левой бровью у него надулась и созрела крупная шишка с запекшейся ссадиной. «Делись бедой, оператор», — сказал Василий Вениаминович. — Беды никакой, — с фальшивым равнодушием ответил тот. — Вот железкой у вас разживусь, и все будет пучком. — Обязательно будет. Какие твои годы? — Лопатин коротко глянул на Олега. — Железку ты у нас получишь. Только одну. С блокированной датой финиша в твоем периоде. Устраивает? — Стоило переться, — проскрежетал дрост Я сам все сделаю. Дайте мне... «С блокированным финишем!» – отчетливо повторил Лопатин. «И там уж крутись, как хочешь!» Он достал трубку и начал ее не спеша набивать из плоской баночки. «Кто это был? Местные?» Дрозд воткнул окурок в пепельницу и нехотя поднял глаза. «До сих пор не пойму», – сказал он. «Нормальные люди так не действуют. А местным синхронизатор зачем? взяли бы станнер Он все-таки на пистолетик похож. Нет же. Отвезли, бросили у дороги. В лесу, попробовал уточнить Олег. Хуже. На двенадцатом километре пост ГИБДД стоит. Рядом с ним три гнилые тачки. Вот в одной из них я и оказался. В Запорожце. В красном ушастом. «Пошутили, значит», прокомментировал он. «А с милицией что?» Сам ушел, они в темноте не увидели. Потихоньку вылез и сюда. Денег ноль, холод собачий. — Водки тебе надо, — посоветовал Шорохов, — с перцем. У вас в будущем перец есть? дрос невесело усмехнулся. — Ну а теперь обстоятельства, — сказал Лопатин, завинчивая банку. — И подробненько. — Иначе никак, — дрос потупился. — Операция у меня здесь... Частного свойства. Секс-туризм, бросил Василий Вениаминович. Я так и думал. И нечего было мозги полоскать. Баба про тебя знает, кто ты и откуда? Нет-нет, это не она, ручаюсь. Легенда у меня хорошая. Бедный, больной, семейный. Ей от меня ничего не надо. Господин координатор, я надеюсь, это не... — Не будет использовано против тебя, — закончил Василий Вениаминович, — пока ты снова здесь не окажешься со своими частными свойствами. Дальше я слушаю. — Дальше все. Позвонили в дверь. Я открыл. Удар. — Морду видел? — резко спросил Лопатин. — Нет. Шапка была надвинута. Очнулся уже в Запорожце. Станнер корректор на месте. — Выходит, тебя не просто отвезли, а еще и одели? — Да, — растерялся Друз. — Ботинки, дубленка. — А баба? — Не знаю. Я оттуда сразу к вам. Что бы с ней не сделали, целый день прошел. С железкой помочь можно, без железки вряд ли. — Когда позвонили, ты время заметил? — Само собой. На этой грёбаной работе каждый чих по часам сверяешь. Семь вечера ровно. Шорохов отогнул рукав. Ситезен показывал уже четыре утра. да спохватился друст «Ты когда будешь на месте, звони вот так. Длинный, два коротких, снова длинный». Он продублировал пальцем по столу. Получилось тук, тук, тук, тук. алекс вспомнил, что так же стучался и официант. И это ему не понравилось. «А тот, который тебя уделал!» Он по-другому звонил? Я бы тогда не стал открывать. Дросс понял, что именно Олег имеет в виду и нахмурился. Да, он тоже знал. Но ты-то придешь раньше, я надеюсь. Адрес, сказал Лопатин. дрос назвал. Василий Вениаминович записал в блокноте. Затем вкусно раскурил трубку и, сдвинув шляпу на глаза, махнул рукой. Поедем, Шорох. «А ты жди здесь и не рыпайся!» – велел он дрозду. «К сейфу с железками даже близко не подходи ясно?» «Что я маленький?» – проворчал тут. «Сигарет не оставите?» Олег отдал ему пачку кента, какую-то из двух, и пошел за лопатином. «О чем задумался?» – спросил Василий Вениаминович, наполняя салон Вольво удушливым вишневым ароматом. «На чем я могу думать?» Шорохов не хотел признаваться, но он, кажется, начал разочаровываться. В самом себе, как ни странно. Теперь, когда Олег узнал, зачем в действительности явился дрозд, он догадался и об истинной цели двойника. Шорох приходил не для того, чтобы скинуть на него часть повседневной работы, и даже не ради Ивана Ивановича, про которого и Лопатин-то вспомнил с большим трудом. роста Шороху нужен был повод улизнуть к бабенке, Живущих где-то позже или, наоборот, раньше. Все оперы делают это, — решил Олег. «Только без героизма, прошу тебя», — сказал Лопатин, откладывая погашенную трубку на приборную панель. «Доставай Станнер и глуши всех, Дрозда тоже. Всех, а потом разберемся. Я тебя на улице буду ждать, если что-то не получится. В бутылку не лезь. Сдадим Дрозда его координатору, пусть сами расхлюбывают». Василий Вениаминович, а это вообще нормально, когда Опер входит в контакт с замурованными, да еще в такой плотный контакт? Лишь бы без последствий, хотя Опер сам же их и компенсирует. Но если можешь воздержаться, лучше воздержись, если не можешь, полагайся только на себя, иначе будешь иметь бледный вид, как коллега дрост Ну что, приехали вроде бы. Он остановился у панельной многоэтажки и включил магнитолу. «Засеки время, сюда же и возвращайся. Не хочется тут маячить, да и поспишь подольше, не пуха». «Ага», — ответил Шорохов, принимая листок с адресом. Пока лифт тащился на шестнадцатый этаж, он запомнил номер квартиры, спрятал бумажку и с приятностью огладил высохшие джинсы. На площадке никого не было. Летом, пятый час, это уже утро, зимой еще глубокая ночь. Шорохов расстегнул куртку и извлек синхронизатор, попутно прощупав в соседнем кармашке Станнер. Дрозд говорил, что на него напали в 19.00. Олег выставил время с запасом и стартовал. На финише ничего не изменилось, разве что оба лифта оказались в движении, да залаяла где-то внизу собака. За окном все так же чернело. Шорохов подошел к общей двери и положил палец на кнопку напротив номера 131. Не отвлекай дрозда, ему до 7 кувыркаться, сказали сзади. Олег застыл, соображая, что делать. Хватать Станнер левой рукой было неудобно. Правой не успеть. Не успеешь, подтвердил голос. Вторую лапку вверх и разворачивайся. И без героизма, прошу тебя. Шорохов отметил, что слова Лопатина про героизм ему повторились с той же самой интонацией. Олег медленно повернулся и снова замер. Из-за трубы мусоропровода к нему шагнул смутно знакомый мужчина со Станнером. «Шестьдесят минут – стандартное упреждение», – сказал он. «Советую задавать семьдесят или восемьдесят. А то всегда будешь опаздывать. Как, например, сейчас».